Глава 15 Возможность узнать, что у Насти на уме есть. Лично подвезу ее домой. Разговор по дороге в любом случае завяжется. Поймал себя на мысли, что мне действительно интересно узнать, как сложилась ее судьба после нашей первой встречи. Непроизвольно стрельнул взглядом на безымянный палец. Не замужем. Это, конечно, не отменяет возможное наличие мужчины в ее жизни. Девушка, она привлекательная, наверняка нет отбоя от поклонников. Садись, я тебя подвезу. Спорить с вами бесполезно, так? Она слабо улыбнулась, взглянув на меня из-под лобья. Простота. Вот что меня еще тогда в ней привлекало. Она общалась со мной на равных, почти, насколько позволяли ее личные границы. Не жеманилась, не присмыкалась и не пыталась произвести на меня впечатление. Только это имело обратный эффект. Мне очень импонировала ее обыденная непосредственность. Чувствовал себя рядом с ней обыкновенным мужиком. Есть люди, присутствие которых не напрягает. Можно легко сбросить железную маску, не побояться показать слабость или страх и при этом не получить от них удар в спину. Настя у меня почему-то именно такие чувства вызывала. Настя проживала за МКАДом, довольно далеко. Этот момент немного обрадовал, потому что у меня впервые за долгое время появилась возможность сесть за руль и насладиться поездкой по скоростной. Давно не водил машину, хотя очень любил это дело. При нынешних реалии время стало на вес золота, и вместо того, чтобы крутить баранкой, был вынужден довольствоваться задним сиденьем. Местом, где дистанционно решались многие вопросы. Работы было так много, что она стала неотъемлемой частью моей жизни. И это при том, что большую ее часть я делегировал своим заместителям. Девушка, сидевшая рядом, была напряжена. Тонкие пальцы играли с бегунком на сумке. Позвякивающий звук немного раздражал. Для меня сейчас было важно, чтобы она расслабилась. Поэтому сдержался и засунул куда подальше свою просьбу прекратить это дело. Знал, что мое замечание заставит ее еще сильнее нервничать. «Гонится за нами кто?» Непринужденно спросил, когда она в очередной раз обернулась разглядывая автомобили, которые за нами ехали. Настя тут же выпрямилась и устремила взгляд вперед. «Непривычно видеть вас без сопровождающей свиты». «С чего это меня свита должна сопровождать?» Усмехнулся. «Таким я вас запомнила. В окружении помощников, охранников. Задумчиво протянула. Запомнила меня, значит. Наверняка не в лучшем свете, не мудрено, если общение со мной вызывает у нее неприятные воспоминания». Не каждый же день тебя обвиняют в поступках, которых ты не совершал, и запирают в гостиничном номере с незнакомым мужиком. А ведь я был у нее первым. А сейчас почему сами по себе?» — прервала мои мысли. Хм? «Не боитесь без охраны разгуливать?» — стебалась, что ли. «А должен?» — ну, не знаю. Протянула, отворачивая голову. «Говори уже». Она поерзала на сиденье и кинула на меня быстрый взгляд. «Сегодня я стала случайной свидетельницей одного разговора». Звук от бегунка стал невыносим. Я уверенно вынул из ее рук сумочку и швырнул на заднее сиденье. Настя удивленно похлопала глазами, но благоразумно промолчала. «Дальше, Настя. В нем упоминалось, что на вас покушались. Это уже ни для кого не секрет». «Так это правда?» Любопытствовал баб в крови. Грех на них обижаться. Зачастую они бессознательно стремятся узнать некоторые подробности чьей-либо жизни. Но Настю, кажется, действительно волновался и факт. Было дело. И вы так легко об этом говорите? Да еще и без охраны разгуливаете? Словно воробушек встрепенулась, нахмурившись, с возмущением глядела на меня. Выдохни, это было давно и неправда. Не понимаю, как вы можете шутить на такие серьезные темы? А я не шучу, просто не вижу резоном усолить эту тему. Какое-то у вас пофигистическое отношение к собственной жизни, Влад Романович. Растерянность в ее голосе сменилась учительскими нотками. Ничего себе перемены. Эка ее бросала из одной крайности в другую. Нормально у меня отношения. Остался жив, но ну и слава богу. Злоумышленник получил по заслугам. Все счастливы. Продолжаем радоваться жизни. То есть вам больше ничего не угрожает? Поэтому вы вот так без сопровождения разъезжаете по городу? Как видишь, уныло ответил как простой смертный. Вот пристала. Интересно, за кого она меня вообще принимает? Я никогда не использовал отдел безопасности компании в личных целях. Кроме небольшого периода времени, пока мы не разобрались с чертовщиной, происходящей вокруг меня. Наши пути как раз тогда пересеклись, Настя. В горячую точку попала. Прямо в центр событий. Повезло мне. Или не повезло. Простите. Всем корпусом развернулась ко мне и пронзила глубиной своих конечных глаз. До самого сердца пронзила. Оно потарабанило по грудной клетке так, что аж дыхание сперло. Давно меня так не торкало. Красивая она все-таки. На лицо, лишенное силиконового апгрейта, или хрен знает чего там нынче ца хотелось беспрерывно смотреть, смаковать ее эмоции. Растерянность, уязвимость, боль. Так... Загорелся красный, вот и отличное. Минута точно есть, чтобы, не отвлекаясь на дорогу, тоже к ней развернуться и... Фак! Как же она близко находилась! И запах этот теплого миндаля, ненавязчиво укутывал. И губы ее такие мягкие. Да, я все помню. Нежная девочка Настя. Я ни о чем не жалею. Вдруг произнесла она. И я внезапно осознал, что все это время даже не дышал, подсознательно ожидая от нее признания. И именно такое вот признание хотел услышать. Просто она опустила взгляд, разглядывая коробку передач. Пряталась от меня, видимо. Хотела скрыть свою уязвимость. Ну же, скажи, что тебя гложет. Мне действительно это важно, очень важно. Просто мне было неприятно, когда предложили деньги. Какие еще нахрен деньги? Я ведь по доброй воле с вами тогда продолжала тем временем Настя, покрываясь густым румянцем. «А утром вы просто исчезли, и я...» Ее голос задрожал от переизбытка эмоций. Она громко сглотнула и обхватила себя руками. «Сейчас расплачется. Только этого мне еще не хватало». «Вы только не подумайте, Настя. Я никаких претензий вам не предъявляю». На последнем слове ее голос все-таки сорвался. «Господи, я вообще не понимаю, зачем вам это говорю. Иди ко мне». Поначалу она сопротивлялась. Усердно упиралась ладонями в мою грудь, с укором неоднократно произносила мое имя. Без отчества. Мне нравилось. Буквально выдыхала его. Я знал. Но Тром чувствовал, что ей необходима сейчас простая поддержка. Она ведь сама этого хотела, но не позволяла себя обнять лишь потому, что это было неправильно. Уверен, в ее голове воздвигнуты границы, через которые ее личные предрассудки не позволяют перешагнуть. Мы чужие друг другу люди, даже несмотря на то, что когда-то занимались сексом. Между нами пропасть с продолжительностью в четыре года, и в этой пропасти дохренище факторов и преград, которые не дают мне никакого права вот так ее обнимать. Шш! шептал в ее ухо, мягко обхватив тонкую шею, потянул на себя. Она уткнулась носом в мое предплечье и часто задышала. Я чувствовал, как напряженность постепенно покидала ее тело. Пока Настя, обмякнув, полностью не успокоилась. Вот так. Умница, девочка, выдохни. Сейчас тебе полегчает. И мне тоже полегчает. А может и нет. Черт его знает. Ведь со мной впервые происходила такая хинея. Женские слезы априори не вызывали у меня никаких эмоций. Я был равнодушен к истерикам или другим негативным эмоциональным всплескам. А то, что сейчас происходило со мной, было впервые и неожиданно. Впервые мне небезразличны чужие стенания, не впервые чувствовал уязвимость перед вспышками неконтролируемого поведения. Более того, все это вызывало у меня отнюдь не раздражение, а наоборот, безумное желание сделать все возможное, чтобы эта маленькая женщина больше никогда не плакала. А ведь у меня были планы на нее, на девушку, которая сейчас тихо всхлипывала у меня на плече. Недаром четыре года назад, когда шевельнулось что-то в груди и нахлынули странные и непривычные чувства, мне захотелось продолжения. Как сейчас помню, возникло острое желание попробовать вступить в отношения, самые настоящие, с цветами и походами в рестораны. Жаль, что события, происходившие со мной в тот период времени, это чувство вытеснили. А потом под грузом возникших проблем с каждым днем облик нежной девушки с янтарными глазами стирался из моей памяти, пока я окончательно не забыл про ее существование.